Голова седьмая. Покажите, что у вас там. Приблизился ко мне герцог, когда мы вошли в просторный кабинет, и он положил Найли на диван. Я только сейчас вспомнила, что моя н о ч н а я рубаха разорвана. Схватила с ь за полы и постаралась прикрыться. Лорд Рэмонд, строго начала Лейла, вставая передо мной. Вы же понимаете. Он сверкнул на нее глазами. Очень хорошо понимаю, что клинок, которым был сделан разрез, мог быть отравлен. Лейла испуганно отступила, шипнув мне: "А Яна, пусть он посмотрит". Уф, проговорил Геката, у с е в ш и я с я на спинку высокого кресла, находящегося у стола. Герцог выжидающе смотрел на меня. Я медленно отпустила полы. Тень старалась заживить. прошептала сдавленно. Тень, усмехнулся лорд Реймонд. Она не лекарь. После чего встал очень близко и раздвинул половинки рубахи. Внимательно всмотрелся, прикоснулся рукой к коже у раны. Я вздрогнула. Не дергайтесь, сухо приказал он. Я замерла, как и мое дыхание и дыхание моей драконицы, которая вся напряглась внутри. Минуту. Или больше герцог просто проводил пальцами по моей коже у раны. Разрез тянулся от ложбинки между груди и к о с о вниз через живот, поэтому мне пришлось прочувствовать пальцы лорда р е й м о н д а на всем этом пути. Вздрогнуло, когда он коснулся моего пупка. У меня даже глаза расширились. Я подняла взгляд и встретилась глазами герцога. Он смотрел не на рану, а на меня. Лорд р е й м о н д Тихо, но едва сдерживая возмущение, выдохнул я. Он усмехнулся, руку убрал и направился к шкафу у стола. Открыл его, снял свешалки черную рубашку и, вернувшись ко мне, накинул на плечи. Прикройтесь. Мне стало неимоверно стыдно. Я ощутила, как запылали щеки. Что с ее раной? спросила Лейла. Она заражена? Герцог пересек кабинет и уселся за стол, взял лист и перо начал что-то быстро писать. Лорд р е й м о н д повысил а голос сестра. Он поднял голову. Это всего лишь поверхностный разрез. Тень не позволила пройти ему глубже, поставив внутреннюю защиту. Все-таки что-то она умеет. А что с клинком? Спросила я. Клинок был чист, коротко ответил лорд. Лейла отчаянно покраснела и опустила глаза. Меня бросило в жар. Никогда еще не чувствовала себя такой униженной. Тогда каких нечистых вы так долго меня... Я старалась подобрать слова, чтобы они не были слишком резкими, но голос срывался на дрожащий хрип. Герцкус м е х н у л с я Нужно было проверить всю рану. Кто знает? Может, все-таки где-то добыла искрка о ядовитой магии. Предпочитаете, чтобы я был менее бдительным? Он перевел взгляд на Лейлу, у которой от негодования сжались кулаки. Леди а я н е ничего не угрожает. В отличие от сестры, мы тут же позабыли о моей ране и посмотрели на Найли. Она тяжело дышала, бледность не пропадала с лица, как и синий цвет губ. Вы же спасли ее, воскликнула Лейла. Лорд Рэмонд покачал головой. Лишь остановил процесс. Я, как и тень леди Аяны, не лекарь, поэтому прошу вас, девушки, не мешайте и не отвлекайте меня. Поговорим с вами о чести и достоинстве чуть позже. Тем более, что они никак не задеты. Он протянул руку и коснулся круглого камня, что стоял на его столе в триноги. Дверь кабинета открылась, и в нее впорхнула призрачная женщина средних лет со строгим пустым взглядом в сером длинном платье, миражной тенью тянувшимся по полу. Длинные темные волосы леди были сплетены в косу и свернуты на голове. Я вас слушаю, лорд Реймонд. Глухим и, как мне показалось, п о т у с т о р о н н и м голосом произнесла она. Герцог протянул ей бумагу, на которой только что писал. Леди Атланта, вот приказ. Отдадите его сестре распорядительнице. Необходимо, чтобы девушкам приготовили комнату прямо сейчас, среди ночи. Без нотки удивления спросила она и посмотрела на нас совсем без интереса, словно ей не впервые видеть девушек в ночных рубахах. В кабинете герцога. Именно, подтвердил лорд Рэмонд. Где-то они должны спать до поступления. И вызовите лекаря. Мне необходимо, чтобы он осмотрел двух будущих а д е п т о к Мастер Монсипан спит, произнесла женщина. Герцкхмыльнулся. Если он не проснется, то есть вероятность, что к утру на моем кресле будет т р у п одной из сестер семьи Хайтерн. Призрачная дама повернулась и спокойно посмотрела на лежащую н а й л и Он прибудет сейчас же. Женщина отвернулась и плывущей походкой покинула кабинет. Герцог проводил ее взглядом и перевел его на нас. Вы не устали стоять? спросил безразлично. Присаживайтесь. У нас еще не окончен разговор. Мы с с е с т р о й переглянулись и устроились вдвоем в одном широком кресле, чем вызвали. очередную ухмылку на губах герцога. А можно вопрос? Тихо спросила я. Задавайте, кивнул лорд. Мы в академии? Вы в центральном здании высшего магического института, в моем кабинете. Он внимательно смотрел на нас, а потом добавил: здесь максимально безопасно. Хорошо, что нас папочка не видит, шипнула мне Лейла, поправляя черную рубашку герцога на моих плечах. Находиться в кабинете мужчины в таком виде, как же стыдно! Стыд – это меньшее, что должно вас сейчас волновать. Послышался голос, как оказалось, очень хорошо слышащего герцога. Уверен, вашему папочке было бы куда приятнее видеть вас в таком виде в кабинете ректора, чем мертвыми в гостиничном номере мелкого оселения. Мы обе опустили глаза. Лорд Лейн, конечно, был прав. Он собирался еще что-то сказать, но... В дверь стукнули и она открылась. В кабинет вошел с у х о н ь к и й старичок в белом халате, накинутом на полосатую н о ч н у ю рубаху. На голове его красовалась н о ч н а я шапочка, из-под которой выбивались редкие б е л е с ы е волосы. Точно такими же совсем белыми у него были длинные усы и тонкая бородка. Лишь глаза, обрамленные сеточкой морщин, оставались ясными, черными. Вместе с ним вошла парочка зевающих парней. И эти, в отличие от старика, успели натянуть штаны и свободные рубахи. Правда, на ногах обоих оставались тапочки. Судя по виду, парней выдернули из кроватей. Оба были рыжие, но один высокий, худощавый, а второй ниже ростом и шире в плечах. Они мне показались похожими не только рыжей шевелюрой волос, лица мальчишек украшали веснушки и одинаковые ямочки на щеках, и у обоих глаза были небесно-голубыми. Вижу не совсем д о б р о я ночь, сказал старик моментально найдя взглядом Найли. Так и есть, лорд Монсипан. г е р ц о к встал из-за стола и направился к нашей бледной сестре. Что у нас здесь? Подошел к нему лекарь. Судя по всему дурьян. Лекарь и г е р ц о к склонились над Найли. м о н с е п а н внимательно в г л я д е л с я в ее лицо, провел над ним с у х о н ь к и м и руками, наклонился к ее губам и вслушался. после чего выпрямился, все еще рассматривая Найли и покачивая головой. Вижу, вы сняли первичное воздействие, сказал лекарь, не смотря на герцога. Смог поставить блокировку, чтобы действие не пошло дальше до ее сознания. Мастермонсепан снова склонился над Найли. Это хорошо, протянул он. Иначе. Сейчас уже могли начаться необратимые последствия, а так все вот оно на поверхности. Думаю, часа за три вытянем из нее всю эту гадость. Эй, позвал он пришедших с ним пареньков. Те в это время заинтересованно смотрели на нас. х в а т и т на юных леди таращить, лучше подите сюда. Молодые люди растерянно нам улыбнулись и бросились к лекарю. Отнесите девушку в лазарет, приказал тот. Ребята подхватили Найли и вышли из кабинета. Монсепан посмотрел на герцога и покосился на нас. А с ними что? Лорд Рэймонд кивнул на меня. Оцарапали кинжалом. Я проверил, я да нет. Видимо, нападавший рассчитывал, что дурьяна вполне хватит для дракона, а девушку можно просто зарезать. Вот только с девушками перепутал. Лекарь даже не спросил, что з н а ч и т слова герцога, подошел ко мне, распахнул рубашку. Монсепан не касался меня, а лишь внимательно присмотрелся к ране. Чистая, сказал спокойно и деликатно прикрыл полы рубашки. Я направлю вам м а з ь леди. Она быстро затянет порез. Перевел взгляд на Лейлу. Со мной все в порядке. Тут же сказала сестра. Вот и хорошо, улыбнулся Монсипан и повернулся к герцогу. Тот кивнул. Лекарь пожелал всем доброго остатка ночи и покинул кабинет. Лорд р е й м о н д прошел к окну и остановился у него, заложив руки за спиной, простоял пару минут и оглянулся. Так вы собираетесь рассказывать о произошедшем? Он смотрел на меня так, словно и не сомневался, что это моих рук дело. Слушаю. сказал сдержанно. Во сне я ощутила тревогу, начала я. Меня разбудил Геката. Уф, сказал Мифик, подтверждая мои слова. Потом услышала, как он кричит, кинулась в комнату Найли и там увидела этого убийцу. Герцог кивнул. Как вы поняли, что он пришел именно убить? Я нервно усмехнулась. Он выкрикнул: «Умри, тень!» В его руках был нож. Он нарисовал им в воздухе крест, и тот осветился, словно пожарище. Разве можно было сомневаться в его желаниях? Я поежилась, вспоминая события в сельской гостинице. Когда я вошла, он понял, что ошибся и кинулся на меня. Тогда востала моя тень, но мы оказались слишком неподготовлены. Взгляд Рэймонда стал предельно цепким. Говорите, нарисовал крест, и тот осветился? Да, именно так. Он меня очень напугал им. Вас, или тень, и ее, и меня что-то жуткое было в этом знамении, призналась я. Герцк с ощурился, перевел взгляд на Лейлу, она кивнула. Я проснулась от ощущения беды, когда вошла в комнату сестры, там уже была Ая. Я пыталась защитить ее, но она права, нас не готовили к такому. Все, что я могла вспомнить, это з а щ и т н о е з а к л и н а н и е к о т о р о е когда-то читала в папиной книге по малому бою. Но этого оказалось мало. Она вздохнула. И все же, протянул лорд Реймонд, несмотря на минимальные знания, вы смогли протянуть время, и оно оказалось спасительным для вас. Герцог прошел к нам и чуть склонившись внимательно посмотрел. Просто удивительно. Он выпрямился уже с высоко глядя на нас. У вас нет кровного родства, но очень сильная ментальная связь. Вы чувствуете друг друга, а как же иначе? Удивленно спросила Лейла. Как бы там ни складывалось, но мы сестры и таковыми себя считаем. Герцог поиграл с цепленными пальцами рук. Когда я ворвался, то ощутил полог тишины на комнатах. При любом раскладе вы не должны были ничего слышать и ощущать, даже при кровной связи. Мы с Лейлой переглянулись. Но... Тогда как мы поняли, что сестра в беде? – спросила я. Тень, задумчиво проговорил герцог. По-другому я это объяснить не могу. Вы очень долго находились вместе в гнезде. Ваша драконица Аяна воспринимает вас как семью. Она скрепила вас какими-то неизвестными узами, что-то вроде духовной связки, вроде как единая аура на троих. Это как то, что вы построили между мной и вашим драконом, спросила я. Лорд р е й м о н д не весело усмехнулся, смотря на меня. М да, примерно это же происходит с моим драконом. Взяв вас, леди Аяна под опеку, он прикрыл вас своей аурой, скрепил нас узами. Конечно, наше взаимодействие с сестрами значительно сильнее, так как любая связь со временем крепнет. Но и мой дракон смог услышать зов тени. Герцик вздохнул. Но все это меркнет после того, как я узнал нападавшего, вернее сказать, понял, кто за этим стоит. Судя потому, что я услышал, Маг, проникший в комнату Леди Найли, относится к легиону Огненного Креста. Вашей сестре повезло, что я оказался рядом. Ее сначала затуманили дурьяном. Он знатно вышибает сознание драконьей сути. Девочка могла бы остаться коллегой, мягко сказано, то есть ее драконица попросту сошла бы с ума, а уже после девушку просто зарезали бы. Что такое легион огненного креста? Тихо спросила я. Только сейчас осознавая, в какой жуткой опасности была Найли и все мы. Лорд Лейн прошел по кабинету, остановился у стола, о б л а г о т и в ш и с ь о него. Очень давно. Он являлся тайной организацией, борющейся против теней. Они были основоположниками сопротивления. После того, как драконов теней уничтожили в легионе, отпала нужда. Кто-то был награжден служением в новых верхушках власти. Некоторые просто ушли. г л а в а р и легиона заняли высшие посты. Со временем легион, как отдельно взятая организация, попросту исчез. И до сегодняшней ночи я о нем не слышал. И мне теперь очень интересно, как они узнали о вас и кто им доложил, где вы находитесь. Герцог сложил руки на груди. Леди, подумайте очень хорошо, кто знал, что вы остановитесь в этой гостинице? Вы встречали кого-либо по пути? Разговаривали? Рассказывали? Папа знал. Он нам ее и заказал. Медленно проговорила л е й л а и тут же добавила. Он не мог? Лорд Реймонд кивнул. Кто еще? Наш кучер? Добавила я. Но он давно работает на нашу семью, и мы уверены в нем. у в е р е н ы Усмехнулся герцог. Никогда. И ни в ком нельзя быть совершенно уверенным. Можете вспомнить еще кого-то? Может, встречали по пути знакомых или кто-то вас видел? Мы задумались. Мальчик? Вас кликнула Лейла. Там был мальчишка рыженький с к н о п у ш к а м и Он встречал нас у гостиницы. Герцог вздохнул. Это все. Да. Пока у меня двое подозреваемых. Протянул лорд Реймонд. Ваш кучер и мальчишка. Хозяйка гостиницы не стала бы так прямо себя подставлять. Слишком уж объективна была бы ее п о м о щ ь у б и й ц е Кто потом будет останавливаться в гостинице с такой репутацией? Герцик выпрямился и прошел к своему креслу. Уф, сказал Мифик, сидящий на спинке. Я бы на твоем месте молчал, строго сказал лорд р е й м о н д Ты, как я понимаю, записался в фамильяры леди Аяны. Вопрос: почему вовремя не оказался рядом? Как позволил поймать себя в сети? Уф, уф, уф, начал Геката. Конечно, конечно, сухо подметил Герцик. Ты не ожидал и только вернулся. Воздушники никогда не могут быть привязаны к одному месту. Но и т е б я з а к л ю в никто не тянул. Взялся быть фамильяром, будь им. Уф, уф, уф. Да я помню, что ты помог. Но ты фамильяр. Твоя помощь должна быть своевременно, тем более теперь. Уф, в ы д о л Геката, понимая, что разгоняй закончился. Герцог сел в кресло, положил руку на камень. В комнату снова вошла призрачная дама. Леди Атланта, комнаты для новых а д е п т о в готовы? Она молчаливо кивнула. Лорд Реймонд махнул нам. На сегодня вы свободны, леди. Завтра трудный день. У вас распределение по факультетам. Отдыхайте спокойно. Здесь вас никто не тронет. Мы поднялись. На лице леди Атланты появилась мягкая улыбка. Идемте за мной, девушки. Я покажу вашу комнату.